Глава 7 Во веки веков. Кириак среагировал мгновенно. От резкого подъема на ноги, перед глазами заплясали белые точки, в ушах стоял звенящий шум, заглушающий все вокруг. Он мчался обратно, быстро, как только мог, с такой прытью, что спотыкаясь, разбил колени в кровь и ободрал локти, измазанные в грязи. Сердце билось в бешеном ритме, еле заглушая тревожные мысли. «Только бы успеть!» — повторял он про себя, когда воображение рисовало громадные клыки, разрывающие плоть. «Еще пара шагов, и он достигнет обрыва, вернется к своим!» Болезненное предчувствие сковало тело, когда тишину разрезали чьи-то всхлипы. Сердце тут же ушло в пятки, а глаза резануло кровавое месиво. Трупный запах пробил ноздри, отчего горлу подкатила тошнота. Отметки чьих-то рук, обглоданные внутренности, а порой и пустые глазницы приводили в ужас. Выжившие женщины выли от отчаяния, хватаясь за бездыханные тела своих детей. Они держали их за маленькие ручки, покрытые трупными пятнами, пока подоспевшие мужья силой не оттащили их. Люди кричали от отчаяния, не в силах принять произошедшее. Кириак через силу осматривал погибших, постоянно сглатывая подкатывающий горлуком. Он резко остановился, обнаружив до боли знакомое родимое пятно на мужчине, чье лицо было прикрыто шкурой. Он потянулся было к его плечу, но его остановил Аваан, по какой-то причине не дававший развернуть тело к себе лицом. Сохшаяся, потрепанная голодом старушка не выдержала напора молодого охотника. Кириак грубо толкнул женщину, позабыв об уважении, и взглянул на погибшего. Увиденное заставило Кириака зарыдать так сильно, что плач время от времени переходил в душивший его кашель. Пересохшие губы шепнули «нет». Не веря своим глазам, он то и дело тряс еще безвольное тело Акштара за плечи, Как будто это помогло бы ему очнуться. Вождь племени Кахана был словно тряпичная кукла в руках Кириака. Почти как живая, но совсем неповоротливая. «Уходите прочь!» — завопил он, чувствуя, как теряет силу воли. «Оставьте нас!» Грозное эхо разнеслось по округе и спугнуло летящих, осевших на кронах деревьев. Голова Кириака безвольно повисла. Люди безмолвно оттащили его от тела. Он оглядывался и оглядывался, словно желая вновь увидеть лицо, которого коснулась смерть. Жрица грубо трясла его за плечи, звала его по имени, но Кириак был как в бреду. Вцепился в брата и отчаянно выл. «Акштар! Акштар! Кириак! Оставь его!» Голос ван был сухим и жестким, как удар плетью. «Возьми себя в руки! Его не вернуть!» Кириак молчал. Превозмогая разрастающуюся в сердце боль, он заставил себя встать. Внутри его разрывало на части. Гнев за считанные мгновения сменялся отчаянием и безучастностью. В голове была каша из мыслей и чувств, которая сводила с ума. Хлынул дождь, как будто ждал нужного момента. Свинцовые тучи обрушились на тела погибших, будто оплакивая, смывая кровь, очищая землю. «Смерть — лишь этап, перерождение!» — продолжил беспристрастный голос жрицы. «Уходя, не нужно бояться!» «Страх!» — эхом откликнулся внутренний голос Кириака. «Я чувствую страх!» «И тут его накрыло!» Кровь отлила от лица. Он побледнел и начал бормотать «Оставьте, не трогайте, хватит!». Запах крови стал будто сильнее, все чувства острее. В висках пульсировала боль, в ушах звенело. Кто-то пытался окликнуть его по имени, но он будто не слышал. Кириак сорвался с места и ринулся прочь, не разбирая дороги. Ноги будто сами несли, против воли, против любых доводов рассудка, Сработал инстинкт «бей или беги». Он предпочел убежать, не причинив никому вреда. От него и так одни проблемы. Ноги проваливались в полусырую землю, в ушах стоял гул. Горячие слезы стекали по лицу, смешиваясь с дождем. В сердце росла нестерпимая боль. Казалось, она была готова заполнить весь лес и воды, ухватиться за ветер и пересечь горы. Ветки деревьев хлистали его по щекам, извилистые корни оставляли за собой ссадины на коже. Внезапно Кириак остановился и оглянулся. «Это же то самое место», — вдруг понял он. «Место, где он искал утешения еще в детстве». «У каждого есть место силы», — говорила его мама еще при жизни. «Теренгхуд, когда-нибудь и ты найдешь свой Теренгхуд». «Достаточно прийти туда, и ты все поймешь». Его Теренгхутом была прогалена в лесу, свободная от деревьев. Здесь он любил проводить время в одиночестве, лежать на траве и любоваться звездами. Здесь никто не издевался над ним, не ругал, не заставлял участвовать в жестоких ритуалах. Он снова здесь. Но боль никуда не собиралась уходить, как это было раньше». Лишь спустилась куда-то вниз, в ноги, сделав бессильным. Кириак сел на обвалившееся вековое дерево и закрыл лицо руками. «Я подвел тебя, брат!» Едва слышно прошептали сохшиеся губы. «Кириак! Я знала, что ты здесь!» Слегка коснулась его плеча Тиана, отчего он вздрогнул, как ошпаренный раскаленной ветвью, и тут же убрал свои руки от лица. «Зачем?» «Ты пришла!» Его лицо выражало не то удивление, не то гнев. Эмоции сменяли одна другую, не находя себе время и места. «Уйди прочь!» «Кириак!» Обратилась она мягко, снова робко попытавшись положить свою худенькую руку ему на плечо. Но он тут же стряхнул ее. «Я хочу побыть один!» На последнем слове Кириак сорвался на крик, вскочил с места и непроизвольно выбросил руки вперёд, отталкивая девушку от себя. Тиана, не ожидая такого выпада, упала на сырую землю, изумлённо уставилась на Кириака. «Думаешь, мне легко?» Голос Тианы задрожал. Лицо же исказилось от боли, а ноги были в грязи. «Мы росли вместе. Он выбрал меня. Да, я... Я уже почти смирилась с тем, что я его Таан, а теперь его нет». «Нет, понимаешь...» Дрожь в голосе охватила ее лицо, руки и все тело целиком. Тиана обняла себя за колени и тихо расплакалась. Кириак тут же пожалел о том, что был так резок с этой хрупкой девочкой, которая пришла его поддержать. Он никогда не видел ее такой ранимой и истощенной. Аккуратно подхватив на руки, он прижал девушку к груди, согревая дрожащее от дождя тело, и укрыл под густой кроной деревьев. От тепла ее тело становилось легче. Боль на мгновение притупилась, впустив в сердце раскаяние. «Никому сейчас нелегко», — еле слышно сказал Кириак, вдыхая аромат ее волос. «Я лишился брата, ты лишилась мужа, мы лишились вождя. Это великое горе для нашего племени». «Мы не лишились вождя, Кириак, Внезапно осекла его Тиана, вырываясь из объятий. «Акштар не успел еще стать нашим лидером». «О чем ты?» Он резко оттолкнул ее, сдвинув брови. «Как ты можешь такое говорить?» «Нас все равно никто не услышит, Кириак. Теперь я могу быть честной». Она отошла на несколько шагов назад и сжала руки в кулаки. «Я...» «Мне надоело врать и притворяться, будто все в порядке. Я устала мириться!» Тиана говорила эти слова так уверенно и искренне, что Кириак даже испугался ее дерзости. «Племя, я никогда не буду в безопасности!» «Такова воля богов, Тиана!» — изумился Кириак, подавшись немного вперед. «Мы не в силах что-либо изменить!» «Да ты...» Девушка дернулась с места и не переставала ходить кругами. Ее лицо раскраснелось от гнева. «Ты так и собираешься убегать от всего, что происходит? Ты ничего не хочешь сделать?» «К чему ты клонишь, Тиана?» — резко перебил Кириак, сделав пару шагов вперед. «Вождем должен быть ты, Кириак!» Вдруг выпалила она громче, чем хотелось. Кириак почернел от напряжения, и стиснул зубы. Не в силах слушать этот бред, он хотел было снова ринуться прочь, пока их обоих не вздернули на дереве позора. «Кириак, послушай!» Тиана крепко вцепилась в его шкуру, не давая уйти. «Пожалуйста, остановись и не уходи хотя бы сейчас!» Кириак остановился, сделал пару вдохов и повернулся к девушке лицом. Вид, зарытых в ног, заставил его на мгновение улыбнуться. «Я много раз говорила тебе это и повторю еще раз», — Тиана задышала часто-часто. «Ты сильный, Кириак! Я верю в тебя!» Кириак на мгновение застыл в изумлении, глядя на Тиану в упор. Та терпеливо ждала ответа. Но прошло всего несколько мгновений, как он вдруг разразился горьким хохотом. Живот скрутило от судороги, а смех не давал должной разрядки. «Ты действительно считаешь, что племени нужен такой трус, как я?» Сделал он упор на последнем слове. «Вождь — это не просто наследник, это сильный мужчина и лидер, за которым люди готовы идти. Акштара любили. Да что уж там, его боготворили. Он был лучшим вождем, чем кто бы то ни был». «Не лучше, чем ты», — спокойно парировала Тиана. «Это не так», — от возмущения его разрывало на части. «Он всегда был лучше меня во всем, в охоте, в драках, в личной жизни». «А что с твоей личной жизнью? Тебе мало меня?» — сощурилась Тиана, понимая намек. «Ты бы предпочел пользоваться славой среди многих, как Акштар?» «Нет», — вскрикнул Кириак и покраснел. «Я вовсе не это имел в виду!» Лицо тиана стало пунцовым от ревности, отчего Кириак вдруг очнулся. Его любимая женщина мокнет под дождем вместо того, чтобы греться у костра, и пытается убедить его в том, что он сильный. «А он и так должен быть сильным!» Кириак нежно провел пальцами по ее щекам. Девушка дернулась, не подпуская к себе, но он лишь усилил хватку, и сжал ее лицо сильнее, потянувшись к губам. Тиана оттолкнула его более настойчиво, и Кириак поддался. «Я полюбила человека, жаждущего перемен с самого рождения, готового к тому, чтобы положить конец бесчинству и унижениям, готового взять ответственность и обеспечить безопасность себе и близким. Я полюбила тебя, Кириак. Так будь этим человеком, «Не уходи от себя, от жажды перемен, которая была всегда с тобой. Не бойся ее!» Кириак молчал, чувствуя, как теплеет в груди. Он почувствовал искру, которую ему подарила Тиана. Ему хотелось оправдать ее ожидания. На мгновение в бездне отчаяния появился проблеск света. Когда Кириак вернулся, дождь уже стих. Ещё издалека он заприметил дорожку из тел, традиционно выложенных головой к солнцу. ван проходила вдоль, нашёптывая послание каждому из них. Её слова было трудно разобрать. У края стояли охотники с факелами наготове Тело Акштара оттащили в сторону. Вождей не полагалось предавать огню. «Земля и небо!» — начала молитву ван «Лед и пламя!» — продолжил Кириак, сжав руку Тианы сильнее. «Тень и свет!» — воодушевленно подхватила она, и тут же все присутствующие стали скандировать хором. «День и ночь! Да прибудет с вами солнце! Да прибудет с вами луна! Да прибудет с вами мать природа! Вейна, прими их души! Забери в свои объятия, да наставь наши на путь истинный! Да будет так!» При этих словах пламя объяло погибших. Кириак не отводил взгляда, даже когда пепел начинал щипать глаза. Огненные отблески играли на лицах и в глазах присутствующих, когда Аваан поспешно напомнила. «Пришло время Акштара! Его необходимо воссоединить с духами предков!» «О Камоя!» — вспомнил Кириак, отчего в его груди закололо. Его ждет та же участь, что и отца. «Ты же знаешь», — негромко обратилась к нему Тиана, проведя большим пальцем по ладони, — «эта честь уготована немногим». Кириак сухо кивнул, безжизненно наблюдая, как охотники помещают в землю опустошенный ствол молодого дерева. Ваан тут же принялась окрашивать его заранее подготовленной охрой. Несколько молодых девушек помогли ей вырезая скребком символы животных. Увидев, как одна из них накорябала устрашающую морду рычащего, Кириак скипел от нахлынувшего гнева, сделав шаг вперед, но Тиана тут же осекла его. «Нельзя», — сказала она строго, вцепившись в его руку ногтями до крови. «Кириак, возьми», — подошел к нему Сава, протянув палку и сказал осторожно, боясь реакции, «Помоги нам подготовить, провести обряд». «Я... я не могу», — Кириак побледнел. «Я не стану прикасаться к останкам брата». «Кириак!» — вмешался строгий голос ван «Акштар в первую очередь был вождем. Мы обязаны воссоединить его с предками. Твоя братская любовь ничего не стоит против традиций племени». «Это не обсуждается. Или ты хочешь, чтобы я заставила тебя сделать поклоны ирха Ее глаза надменно сузились. «Хватит, не маленькие уже!» — возмутился Кириак, отчего добрая половина присутствующих гадко рассмеялась. Унижение продолжалось, пока Сава не вскинул палку. Остальные последовали его примеру и тут же принялись избивать останки вождя превращая в кровавое месиво. «Сильнее!» – подначивал аван «Он должен поместиться в тотем!» Руки Кириака задрожали. Он выронил палку, и та упала к ногам некогда близкого человека. В ушах стоял свист палок, растекающих воздух, бульканье раскрошенных органов. Все они были забрызганы кровью, ноздри пробивал запах гнилого мяса. Когда мужчины закончили, девушки принялись собирать останки руками и помещать их в тотем. Кровь стекала по их пальцам, животам, ногам. Кириак смотрел на происходящее, ничего не предпринимая. Он замер, словно статуя, лишенная чувств и эмоций. «О комой я!» – воскликнула Ваан, и остальные послушно принялись бездушно повторять. «О комой я! О комой Шестнадцать зим назад. «Папа, папа, где мой папа?» — кричал на всю округу мальчик. «Он же вернулся, я знаю, вы нашли его!» «А ты что здесь забыл?» — обратился к нему один из хранителей. «Детям здесь не место, сопли подотри. Эй, уберите отсюда ребенка, он же сорвет обряд!» Но тот будто не слышал, цепко вырываясь из объятий. Наконец вырвался и побежал, сгорая от любопытства. «О камоя! О камоя!» – доносились голоса где-то издалека. Кириак бежал, что есть мочи, подгоняемый шумом ветра. Наконец он нашел их. Множество взрослых образовали полукруг, держа что-то в руках. Кириак жалобно крикнул. «А где мой папа? Он вернулся?» Чье-то окровавленное лицо обернулось к нему, разрывая плотный круг из спин. Кириак тут же узнал лежачего по характерному и сине-черному цвету волос, по шкуре некогда убитого Смелдона, какой не было ни у кого другого. «Папа!» — дрожащим голосом сказал мальчик, протиснувшись между взрослыми. Его глаза распахнулись от ужаса. «Что вы сделали с ним?» Ваан строго посмотрела на Кириака. Пара охотников подхватили мальчишку под мышки и отнесли прочь. Кириак вырывался, кусал их, пытаясь вернуться обратно, не переставая кричать «Папа! Папа!». Лунный месяц едва проглядывался за заревом безумия. Солнце, будто обожженное, на последнем издыхании скользнуло по тотему и скрылось за горизонтом. Ритуал был уже давно закончен, но кириак продолжал стоять в одиночестве напротив тотема с братом. Земля, пропитанная кровью была плотной и мокрой перед глазами то и дело мелькали болезненно свежие воспоминания. отчего кириак не мог вдохнуть полной грудью. стряхнувшись он подошёл ближе и протянул руку, погладив деревянные обрезки неровным дерганым голосом прошептал. «Успокойся с миром, брат. Там, ближе к солнцу, ты услышишь голос предков, а я услышу твой, когда придет время». Не дожидаясь кромешной темноты, в которой не продрать глаза, он пошел к яркой оранжевой точке. Соплеменники уже давно развели огонь и принялись разделывать недавно добытое мясо, пока оно было еще свежим. Шкура дуго растянутая на двух вкопанных в землю палках, поблескивала от жира. Несколько крепких мужчин уже активно орудовали скобелем. Кириак ловким движением руки вытащил рубила и отрезал себе немного мякоти. У костра расположились знакомые лица. «Не понимаю, почему его до сих пор не сдёрнули на древе позора?» – возмущался валор, разрывая зубами мясо. Кириака за своей спиной он не видел. «Стоял, как истукан во время ритуала. Тьфу, аж мерзко. «Присаживайся», — поприветствовал Кириак Асава. Он как раз сидел к нему лицом и не мог сдержать улыбки, когда лицо Валара исказилось от удивления. «Ему здесь не место», — бросил Валар, даже не думая оправдываться, а потом зло добавил. «Пусть в титьках своей девке трется! Позорище!» «Ты про Тиану, в сердцах выпалил Кханак. «Жену вождя никто не имеет права трогать после Вактуру», — строго напомнил Сава. «Думай, прежде чем заявлять такое». Кириак молча проткнул мясо палкой и поднес к огню. «Вы на него посмотрите!» — хитро прищурился Валар. «Делает вид, что не его обсуждаем!» «А ну прочь отсюда!» Радостно подхватил Кханок, оглядываясь на своего друга Громилу. «Хватит!» — вмешался Сава, но Кириак уже скрылся в густой тьме. С трудом прожевывая полусырое мясо, Кириак отошел как можно дальше и рухнул в травяные заросли. Перед глазами плясали белые точки звезд, свистел ветер. Плотнее замотавшись шкуру, Кириак провалился в небытие.